Глава 15. О девичьих грезах и нежданных гостях. А магистр уверенными шагами преодолел расстояние до дверей, которые сами перед нами раскрылись. Затем быстро миновал два лестничных проема, и мы оказались в длинном светлом коридоре. К счастью, не наткнулись ни на одного адепта или преподавателя. Иначе я бы точно сгорела от стыда. Раз от зелья меня спасли, и так не могла найти подходящих слов. Открывала рот, и закрывала Не в силах наконец высказать наглецу все, что о нем думаю. Конечной целью лорда оказался третий по счету кабинет, двери которого также распахнулись сами, пропуская нас, а затем мягко закрылись. И в тишине как-то слишком зловеще щёлкнула защелка. А вот это уже перебор. Как и то, что меня бессоримонно посадили на широкий дубовый стол. Мы оказались в несколько неоднозначной позе. "Вы", от праведного возмущения у меня прорезался голос. Я только хотела спрыгнуть с рабочего места магистра, как мою правую руку перехватили сильные пальцы. Я самодовольно подтвердил маг, извлекая из ящика стола что-то достаточно увесистое. Сначала мне показалось, что он достал шкатулку, плоскую, каменную, но едва я увидела поближе, то чуть не ахнула. Миниатюрный считыватель искр. Такой артефакт стоил быснословно дорого. К примеру, мы с братом мерили свой потенциал лишь раз в 7 лет. В главном храме Единого, где находился один из самых больших и древних измерителей. Как я знаю, такие артефакты были еще в академиях магии, и, собственно, у тех, кто мог позволить заплатить за него круглую сумму. Что вы делаете? Мой вопрос повис в воздухе. Лорд Рейвенс небрежно установил считыватель на стол, а затем моя ладонь, и так находящаяся в капкане его руки, оказалась на прохладной каменной поверхности. Кожу тут же обожгло холодом. И я от неожиданности даже вскрикнула, но затем каменная пластина нагрелась. 10 искор». Голос Районара донесся до меня будто сквозь перину, потому что я тоже видела эти цифры и мне хотелось протереть глаза как минимум или ущипнуть себя. Может, проснусь? Нет, я подумывала о том, что мой потенциал мог вырасти, но чтобы настолько? 10 искор – это очень и очень внушительно, тем более учитывая мои исходные жалкие две искорки. У вас кажется, прибор сломался, пробормотала я, пытаясь переварить эту новость. Или или мои браслеты колье искажают данные? Не знаю, но такого не может быть. Я нервно дёрнула простенький золотой браслет, подаренный тёте и дяде на моё совершеннолетие. На безымянном пальчике сверкал невзрачный серебристый ободок с россыпью камней. Уже презент брата. Он остался как память о том времени, когда у нас были хорошие отношения. Угу. Стало быть, взрыв нам всем приснился. Хмыкнул Мак, убирая артефакт на место, затем выпрямился и чуть сощурившись, начал меня внимательно изучать. "Адель, ничего не хотите мне сказать?" Если быть откровенной, мне было что сказать этому наглецу. Вот только совсем не то, что он от меня ожидает. Я с прищуром посмотрела на него в ответ, напряженно прикусывая нижнюю губу. Мак не менее пристально пялился на меня, и не думая, отводить стремительно темнеющие глаза. Нервозная. Итак, что же делать? Говорить или не говорить? Несомненно, если бы я встретилась с лордом Рейвенсом только в академии, то сейчас заверяла бы, что сама не понимаю, в честь чего такое внимание. Вот только он же не идиот, верно? Настолько высокопоставленными людьми идиоты не становятся. И вряд ли он забыл наш задорный забег по кладбищу. Нет, я могла и дальше строить из себя прелесть какую дурочку, но надоело жить в неведении. И теряться в раздумьях тоже надоело. Раз мы остались одни, самое время поговорить. Магистр, я устроилась поудобнее. Справедливо расценив, что в положении сидя на столе, я достаю ему хотя бы до плеч, а на своих двоих едва ли до груди. Вы ведь точно предполагали, что мой потенциал выше заявленных двух единиц. Значит, вы сами спровоцировали взрыв. Зачем? Я ведь не ходячий измеритель потенциала, Адель. Мужчина мягко улыбнулся, и я на миг замерла, любуясь Но потом поняв, что другого ответа не будет, раздраженно продолжила. И наше странное знакомство, лорд Рейвенс. Что вы делали на кладбище? «Гулял. Знаете, там удивительно чистый воздух, особенно по ночам. Так и хочется немного побегать среди склепов и могил. Очень серьезным тоном сказал Реонар. хотя в голубых глазах вовсю сверкали смешинки. Вот же, умудряется еще и издеваться. Не знала, что у магов вашего уровня настолько много времени что по ночам бегаете по кладбищу, а после обеда преподаете на платном курсе для малодарённых. Это ведь смешно. Сам лорд Рейвенс и простой курс по варенью. Зря вы так. Как выяснилось, на данном курсе встречаются очень даже одаренные студенты. К примеру, Вэдел. Мужчина продолжал спокойно на меня смотреть. Я даже не могла по его лицу считать то, о чем он думает. С десятью искрами вы можете успешно поступить в академию даже на боевой факультет. Огу И хватит, тетушку инфаркт. Нет уж. Не нужен мне никакой боевой факультет. Мне хватит для начала курсов по варенью. Как минимум, я смогу себя обеспечивать. Да и на кой шус мне боевая магия? И вообще, очевидно, что мужчина просто переводит тему. Вы еще скажите, что не знаете, почему снитесь мне каждую ночь. Вспылила я, так как не получила ни один нормальный ответ на свои закономерные вопросы. Но лучше бы я вовсе не любопытствовала на эту тему. Знаю, Макс склонился ко мне, и я сглотнула, осознав, что наши лица оказались очень близко, потому что я этого очень хочу. Это может прозвучить странно, но с самого утра я жду вечер, потому что для отдыха мне больше не нужен сон. Мне достаточно после трудового дня увидеть вас, Адель. Его слова меня огорошили, придавили к земле, заставили биться сердце так быстро, что я ощущала себя оглушенной своим же пульсом. А весь мой запал слетел, как разноцветная листва с деревьев, пока я хлопала ресницами и смотрела в красивое лицо аристократа. Новое. На миг. Всего лишь миг. Я поверила в то, что это может быть правдой, что я действительно могу ему нравиться, что между нами в принципе что-то может быть. И как бы сказочно все сложилось. В голове одурманиной девичьими грёзами, которые иногда действуют похожи наркотика, тут же пронеслось свидание с Районаром. На чистом синем небе сверкают луна и звезды, единственные свидетели нашей встречи. Я кутаюсь в камзол мужчины, а ноздри щекочет аромат гвейских пионов. «Угу! Огу, да и только. Адель, ты еще придумай, что магистр на колени встанет и предложение руки, сердца и других органов сделает, и будем мы жить долго и счастливо, и родим много детишек. Ага. Если бы я была хоть немного сентиментальной, хотя бы как кузина То сдалась бы с потрохами после его слов. Лорд Ревенс, ведь буквально ожившая мечта, к тому же проявляющая знаки внимания к моей скромной персоне. Это вскружит голову каждой девице, и я, честно говоря, еле сдержалась. Что бы там ни было, какие бы у него не были вдруг пламенные чувства ко мне, я остаюсь простой девушкой. Пускай и с неплохим приданным. а он лордом, наследником одного из самых больших герцогств. Такие женятся лишь на себе подобных. А на другие отношения я не согласна. Оттолкнув мужчину, который легко поддался и сделал шаг назад, я поднялась, тщательно поправила платье, разгладив все складки на подоле. Кажется, я тянула время, чтобы не сказать то, что должна была ответить приличная и уважающая себя барышня. Но собравшись силами, я вскинула голову и произнесла: "Магистр Рейвенс, я не понимаю, к чему все эти игры". Что бы то ни было, я не собираюсь участвовать в этом. Маг, ожидавший явно не этого, помрачнел, затем скинул бровь и вопросил: "В чем вы не собираетесь участвовать, Адель? В развлечениях, которые распространены в кругу высокородных лордов?" Твердо ответила я. Судя по тому, как посерьёзнел взгляд магистра и сжались кулаки, разговор продолжился. Но к моей искренней радости вдруг в дверь постучали, причем довольно настойчиво. Магистр Рейвенс, магистр Я чуть ли не побежала открывать, но опередил меня Реонар, прошипев что-то себе под нос. Он нервно махнул рукой, и дверь тотчас распахнулась. На пороге стояла невероятно красивая девушка в белом платье с черными манжетами и таким же белоснежным передником. Форма сестры явно подшитая, подчеркивала все ее формы, а каштановые локоны подчеркивали фарфоровую бледность лица. Вот вы где. Пухлые губы растянулись в широкой улыбке. Магистр Мне сказали, что вы направились ко мне с пострадавшей при взрыве студенткой, но не дошли. Судя по тону и взглядам, которыми она одаривала темного мага, передо мной очередная поклонница. Взор был откровенно плотоядным, а еще внимательно ощупывающим. Дева прошлась им по одежде магистра и чуть подобрела лицом, застав ее в полном порядке, и обратила взгляд красивых прозрачно-голубых глаз на меня. И судя по тому, как прекрасные очи подёрнулись грозовой дымкой, Моя потрёпанная взрывом и магической заботой персона Ей не понравилось. Добрый день, Иванжелина, спокойно поприветствовал красотку в ответ Герцог. Да, вы все поняли правильно. Студентке стало плохо, и я нес ее к вам. Но он замялся. А я вступила, но не донес. Мне стало еще хуже, и магистр воспользовался своим кабинетом. Для чего воспользовался, я вот так вот сразу не придумала, потому замолчала. И зря Так как девица немедленно уставилась на меня крайне возмущенно, а лорд Рейвенс крайне заинтересована. Я торопливо пошарила взглядом по кабинету, но так вот сходу не нашла приличного оправдания. Не просчитыватель искры же рассказывать. Шли мы такие шли, мне поплохело, и потому магистр решил, что самое лучшее лечебное средство приложить холодную штуковину ко лбу. Потому ткнула пальцем графин с водой и сообщила: "Отпаивал". "Ну да, Медленно кивнула Евангелина, и на миленьком личике появилась гримаса злости, которая, впрочем, тут же пропала. "Но и тут я смогу вам помочь. И это прекрасно", Воодушевленно кивнула я, слезла со стола и рванула к медсестре, обходя магистра по широкой дуге, разумеется. И судя по его все более мрачнеющему лицу, ему такие маневры вот вообще не нравились. Потому я встала рядом с Евангелиной и заявила: «Все, введите же меня в медпункт". А то мне снова станет плохо. Я уже чувствую, как тускнеет сознание и подступает тошнота. У вас же есть раствор Риартана? Да. Я провожу вас, шагнул вперед Реонар. Я посмотрела на красотку и практически ощутила себя гением логического анализа, так как она, разумеется, сладко улыбнулась и ответила: "Что вы, лорд Рэйвенс? Это моя работа". "О, да. Я так и знала, что она не позволит. Но, «О, боги!» В хрустально-голубых глазках блеснули слезы. Вы считаете, что из-за моего общественного положения я непрофессиональна? Но поверьте, у меня были очень хорошие оценки. Евангелина. Конечно же, я не сомневаюсь в вас. Тогда мы пойдем, и я позабочусь о девушке. А у вас, я уверена, много дел. Я решила добавить свои пять медиков. Да, вроде как у магистра скоро новое занятие. я с бесконечным доверием веряю себя вашим заботам, Эванжелина. Для надёжности Я аккуратно взяла девицу за запястье. Она скрипнула зубами, но выдала улыбку, и мы покинули наконец кабинет магистра. Девица предсказуемо молчала. Я шла рядом с ней, чуть отставая. И как только мы дошли до внутреннего двора, из которого можно было покинуть академию, то сообщила: "Пожалуй, я пойду. Вам же было плохо", прищурилась медсестра. "Уже полегчало. И поверьте, я учусь на зельевара, и у меня уже сейчас есть своя лавочка, а в ней все нужное". Поспешно заверила ее я, опасаясь, что в медпункте меня ждут дополнительные испытания. Мало ли, что она мне там выдаст. Ориартана, например, есть почти полный аналог, даже с таким же действием, кроме одного нюанса слабительного. Так что я домой. Разумеется, она не стала меня удерживать, так что я направилась к выходу, с трудом сдерживаясь, чтобы не рвануть туда бегом. Как же все усложняется, а? притом не только из-за магистра. Теперь непонятно, что мне делать с обретенными искрами. Всю дорогу я напряженно думала о том, откуда у меня лишние восемь искр. Мог ли ритуал так повлиять на мой потенциал? Или Харвисы ведь были очень сильным магическим родом? Причем, как я помню по рассказам маменьки, у ее прадедушки было вообще 19 искр. Такие показатели всего уединить за всю историю королевства. Так что, может, все же часть магии во мне спала, а сейчас пробудилась? Я не знаю, возможно ли такое. Надо спросить у Сарочки. Вот так прокручивая события сегодняшнего дня в голове, я дошла до лавки. У порога меня встретил кот. Оглядел с ног до головы и спросил: "Что случилось?" И предвидя мой вопрос, который так и вертелся на языке, сказал: "Я немного чувствую тебя и твои эмоции после ритуала. На занятиях определенно что-то произошло, и даже не нужны эмпатические связи, чтобы понять это по твоему рассеянному взгляду и пострёпанной одежде". Хм. Я подошла к зеркалу, которое висело в прихожей. И чуть ли не отшатнулась от него едва увидела себя. Волосы всклокочены, кожа бледная, а платье смято так, будто я в нем участвовала в охоте на монстров нижнего мира. Красавица. Да, так, котик. Попыталась реанимировать косичку, но в итоге сдалась и просто распустила запутавшиеся волосы. Я всего лишь зелье взорвала. Домовой удивленно ударил хвостом об пол. взорвала простейшее зелье Эльвейс, это невозможно. Да-да. Я сама потрясена. но давай попозже поговорим. Я направилась через холл к лестнице. Я быстренько приведу себя в порядок и, не дожидаясь ответа от изумленного духа, направилась наверх. В спальне быстро скинула одежду и залезла в душ. Только встав под упругие струи теплой воды, я немного пришла в себя. Вода уносила за собой тяжелый день и ненужные мысли, от которых уже порядком разболелась голова. А когда вышла, закутавшись в полотенце, всего на минуту решила посидеть на кровати, перевести дух. Но сама не заметила, как легла и крепко заснула. Сегодня мне ничего не снилось, и даже было немного жаль. В этом, конечно, я себе боялась признаться до последнего. «Ну вот Варша сказать? Спит бессовестная, пока мы тут мучаемся, над головой проворчала Сарочка. Да-да, я всю ночь места себе не находила, поддержала подругу Морель. Вставай, Адель, вставай. И кто-то настойчиво потянул мое одеяло. Я бы попросил дать ей поспать нормально. Но соглашусь с вами. Пора вставать. Раздался и мурлыкающий голос домового тоже. Лавку кто откроет? Кажется, надо было начинать именно с этого. Я тут же села, прижав к груди одеяло и с трудом раскрыв глаза. Сколько время?» – хрипло спросила я, сразу подумав, что проспала. Морель прыгнула ко мне на кровать, устроилась, свесив ножки вниз, поправила юбку и невинным тоном ответила: "6. Доброе утро, Дейл". Вот же нечисть!» Я со стоном легла обратно. Еще два часа до открытия, между прочим. Почти шесть», – Добавила Сарочка и громким шепотом сказала духу: "Котик, а теперь бежим. Учитывая, какой сейчас опасной стала наша ведьмочка, может что-то и бахнуть. А я еще молода, в отличие от Морель". "Ох ты, потрёпанная сплетница", взъярилась мышь. "На твоем переплёте клеймо оставить негде". "Ню-ню", насмешливо фыркнула княжуля. Обложка, которой и правда была усеяна магическими печатями. До твоему возрасту позавидуют даже скалы Монтерима, а моральный облик заставит твари нижнего мира захлебнуться от зависти, продолжала ругаться мой бухгалтер. Между прочим, учитывая, что он и скалы считаются самыми древними в нашем мире, на которые спустились боги, кажется, сарочку пытаются уязвить. Ша, дорогая Морель, я все не пойму, зачем ты говоришь мне столь изысканные комплименты? Оскалилась в ответ появившаяся на книжке на удивление зубастая пасть. Девочки, хватит ссориться, попытался было всех успокоить миротворец домовой, и разумеется, попался под горячую мышиную лапу. А ты вообще молчи. Мало того, что ты как представитель семейства кошачьих, мой классовый враг, так ещё и бессовестно потакаешь этой потрёпанной гроболежательнице. Кому гроболежательнице? Задрав нос, повторила страшное оскорбление Морель. После смерти каждой хозяйки, где ты находишься? Ты так говоришь, словно это моя тайная страсть. И я в саркофагах предаюсь невиданным извращениям. Скандал набирал обороты, с каждой минуты становясь все более бессмысленным и беспощадным. Судя по всему, две заклятые подружки в очередной раз выясняли отношения, и чем дальше, тем больше уходили от сути вопроса, припоминая друг другу все новые прегрешения. Я зевнула, прикрыв рот ладонью. И выползла из кровати со словами: "Я умываться, встретимся за завтраком". Как я и ожидала к тому моменту, как мы все собрались на кухне, на калугаз, атмосфера была самой тихой и мирной. Сара и Морель расположились на подоконнике, смотрели в окно и что-то тихо обсуждали. Кот уже заварил чай, и мягкий травяной запах разносился по всему этажу. Учитывая, что я пропустила ужин, ранний завтрак это очень, кстати, Поэтому первым делом села за стол и взялась за наваристую кашу, приготовленную домовым. "Моей нечисти это не особо понравилось. Но я же говорила, что у нее совести нет", воскликнула Сарочка, подлетая ко мне. "Согласна с тобой. Иначе бы она сначала успокоила нас, а потом только села кушать, поддержала подругу Морель. Прилично у меня совесть присутствовала, но совершенно не мешала заполнять желудок". Я потянулась к свежей булочке, только вид которой вызывал повышенное слюноотделение. Тихо. Дайте девочке поесть нормально, старые перечницы, шикнул на них домовой, разливая ароматный чай по чашкам. Кушай, кушай, Арюшка. Времени до открытия лавки полно, Еще успеем языком почесать. На удивление, мышка молча забралась на стол, а сарочка недовольно пошелестев страничками, устроилась рядом с ней. Они явно собирались пробудить мою совесть своими неодобрительными взглядами, но мы с моей совестью были в доле. Я хорошенько помазала сдобу маслом и абрикосовым джемом. Однако едва я положила ложку в пустую тарелку и взялась за чашку, чтобы запить сладость булочки, то терпение у нечисти закончилось. Так что взорвалось-то? Ты устроила пожар в академии? Морелина и Книженце задали вопрос почти в одно время. Все, дальше мучить их я не имела права, как минимум, из соображения собственной безопасности, учитывая, как у Гримуара затряслась закладка. У меня зелье взорвалось начала я, откинувшись на диванчик. После сытого завтрака захотелось снова поспать. Пожара не было. Магистр Рейвенс среагировал вовремя, и ни я, ни академия, и остальные студенты не пострадали. Меня слушали молча и с огромным удивлением. Первой высказалась Сарочка. Так, подожди. Это же зелье Эльвейс. Мы ведь для него основу с тобой делали. Оно ведь простейшее. Его невозможно взорвать. Ты что сделала, мать? Я пожала плечами. Она не первая, кто это говорит. Но в моём случае существует один нюанс, который в корне все меняет. Потом магистр измерил мой потенциал. У меня не две искры, а 10. Я ведь чувствовал, сказал кот, нервно махнув пушистым хвостом. Кот, мы должны были раньше поговорить с Адель о твоих подозрениях, Морель вздохнула. Мало ли что могло произойти. Я, которая только сделала глоток теплого чая, поперхнулась и закашлялась. Что? То есть они подозревали, что с моими искрами что-то не так и молчали, Переведя испытующий взгляд с одной нечисти на другую, я потребовала: "Рассказывайте. Дело в ритуале, да? Ну а в чем еще? Ведь именно в тот момент, когда я привязала к себе книгу и дом в первый раз, рвануло". "Не совсем", вздохнул в ответ домовой. "Вернее, ритуал стал лишь катализатором. Он не добавил себе искр. Они были всегда. Тогда почему не обнаруживались? И не только у меня ведь" Я нервно закусила губу. Наш род относится к угасшим. и, к сожалению, уже несколько поколений, как начальный потенциал магов не превышает трех искр, а финальной пяти. И это после долгих лет развития. А мои родственники были очень упорны, уж поверьте. Потому что это обидно, когда в один момент из одной из самых влиятельных и богатых твоя семья становится парией. Увы, магическое общество подвержено социальному влиянию так же, как и любое другое. Некоторые ретрограды не хотели вести дела с угашим родом Харвисов, и находить для детей партии становилось все сложнее. Хоть какие-то партии, я уже не говорю о выгодных. Тогда получается, что сила была у всех, просто недоступна. Дело в то модель, что на тебе лежало родовое проклятие. Я нахмурилась а после нерешительно сказала: "Проклятие? Сара, ты уверена? «А таки шо, есть сомнения. Книжуля, не нервничай. Кот запрыгнул на стол и нежно погладил букинистическую подружку хвостом по корешку. Адель простоrota обнищал далеко не сразу. Стало быть, пока имели средства, то очень напряженно искали причину понижения искрового потенциала, и на проклятие проверялись тоже. На медвежьи в том числе хитро прищурился домовой. Кстати, оно до сих пор осталось, просто теперь не действует. Книжка вспахнула со стола и облетела вокруг меня практически мурлыкая. Очень элегантная практически незаметной и вросшая в ауру. Поистине произведение ведьминского искусства, надо признать. Она коснулась закладкой моей макушки, Вплетено идеально в ключевой узел. Чудо, а не работа. Я машинально потерла макушку. А почему не действует-то? На меня уставились крайне скептично и с сомнением в умственных способностях. А подумать, хмм, из-за того, что я сама стала ведьмой, именно там, видимо, в условиях это было Так как обычно на ведьмах ведьминские же чары очень даже работают. Чудеса. Покачала я головой после минутных раздумий и меланхоличного опустошения большой чашки с чаем и зажовывания новостей булочками. Получается, кто-то из Харвисов очень разозлил какую-то ведьму, и она прокляла весь род и как условие снятия поставила то, что один из нас перейдет на видовскую сторону. Вряд ли это сняло со всего рода, но, пожалуй, точно стоит уточнить у тётушки ее детей и брата. Как там дела с их потенциалом? Тетя практически не колдует. Могла я не заметить, задумчиво протянула я. У кузины искр нет вообще. А вот братец заметил бы, наверное. Но вряд ли пришел бы делиться. У нас с ним не те отношения. Вот так, Аделька. Я немного помолчала, а после озвучила самый тревожный для меня вопрос. А что дальше-то делать? А вот это моя юная ведьма, правильная мысль. Немного посовещавшись, Мы пришли к выводу, что нужно все же узнать у родственников, как у них обстоят дела с магией. Так-то причиной увеличения их потенциала стала я. Поэтому, если, к примеру, у брата что-то взорвется по незнанию, косвенно виновата буду в этом я. Пускай у нас и сложные отношения с Натаном. А с родней со стороны мамы я и вовсе почти не общаюсь, но все равно надо поговорить. Но от чего-то к визиту в поместье рода Харвис я была больше готова, чем вновь переступить через порог дома дяди и тёти. А как мне быть? У меня же по документам всего лишь две искры, а по факту теперь десять», – спохватилась я. «Топаешь на переосвидетельство магического потенциала. Тут без вариантов, сказал домовой, разливая новую порцию чая по чашкам. Ну да, после такого взрыва, свидетелями которого было столько людей, прятаться однозначно глупо. Агась, скажешь бородатым дядькам здрасте. Я всю жизнь ходила с двумя искрами. Но тяга к знаниям и учёба в академии совершили чудо. Их у меня теперь 10. Тебе заново померят данные. Повздыхают, мол, действительно чудо чудное, единый велик и все такое, поведала княжуля, взмахнув своей закладкой. Мол, что за непутевая, всему ее учить. Тебе выдадут новые документы и все. Подробный план действий о царочки был поистине гениальным. Так что я на всякий случай запомнила ее слова. Между прочим, она мудрый гримуар с огромным багажом опыта, тщательно собранного из жизни в двух мирах. Кстати, Адель Расскажи нам подробнее про взрыв. Морель внимательно посмотрела на меня своими черными глазками. Как наш маг тебя спас-то?» И судя по ее взгляду, отвертеться от ответа мне не удастся. Я взялась за свою чашку, сделала несколько глотков, пытаясь хотя бы оттянуть неизбежное. Как представила, что сейчас поведаю. Как магистр взял меня на руки, про лепестки и и они уже меня прямо тут и повенчают. Под паучий хор, угу и мышиные танцы. Но врать нечисти тоже не хотелось, потому принялась рассказывать. Вообще-то взрыв отчасти произошел из-за темного мага. Я помню про то, как чуть ли не подпалила себя, добавила в зелье парочку руа. Но лорд Рейвенс настоял и меня нетерпеливо перебила Сарочка. Давай, опустим мне интересные моменты и начнем таки с главного. Как спасал-то? Романтично, мышка подалась вперед. Героически, не жалея собственной темно тёмномагической шкуры, спросил гримуар. "Или так, Средней паршивости было спасение", усмехнулся домовой. "Ладно эти сплетницы. А кот куда? Нормально спас, ментальным щитом со странными артефактами", мрачно ответила я, присасываясь к чашке с чаем и не желая распространяться дальше. "Какими это?" точа заинтересовалась княжуля. Он пел голосами райских птиц и сверкал как мыльный пузырь. "Вот же и хидно. Но щит действительно сверкал, а потому я честно ответила: всеми цветами радуги. «Це я ж так и сказала, как мыльный пузырь, продолжай. А можно не надо", практически сдалась я, но все же решила возвать к совести этих двух за раз, которые между собой могли ссориться сколько угодно, но выступали единым фронтом во всем, что касалось мужчин и моей самым возмутительным образом отсутствующей личной жизни. "Нельзя", решительно отрезала Морель. Так что с пением не пел, только лепестки роз рассыпал. Ага. Торжествующе выкрикнула Сара, с превосходством глядя на мышь. Лепестки роз. Не то, что твой кандидат. Какая-то еда из жалкого самого популярного ресторана. Ну, Сара, и таки хочу заметить, его уже давно не видать на нашем горизонте личной жизни. Не то что маг. Наш лорд Рейвенс стремительно завоевывает позиции. Сара прошептала какое-то заклятие, и на кухне прямо из воздуха появилась печально знакомая табличка с именами самых вероятных кандидатов на мои сердце и почки. И напротив имени магистра появилась очередная черточка. Вот это за розы. А на руках нес, Аделька. Ты же вся такая пострадавшая была после взрыва, да ведь? Девочки, вообще-то это ваш лорд и виноват во взрыве, очень вредным тоном сообщила я. Он видел, что зелье уже дошло до нужной кондиции, но все равно заставил меня добавить еще силы. Все ему по инструкции, видите ли, надо. Я встретилась взором с совершенно пустыми глазами Сарочки, в которых, казалось, парил розовый туман. А после Гримуар мечтательно вздохнул и напомнил: "Лепестки роз, но ну так виноват же. Зато красиво спас. Глупая эта женщина. Между прочим, это суперспособность мужчин спасать прекрасных девушек от проблем, которые они сами же и организовали. Никогда мне не понять твою логику". Цейврейская же обычно она практичная, а сейчас не очень. «Тю, "Жива, жива", нехотя подтвердила я. "Здорово, здорово". Спорить было не о чем. Так и значит, все идет по темно магическому плану. эта прописная истина из уст умного гримуара вот ни капельки меня не порадовала. "Сплетница", вздохнул домовой, который наблюдал за этим с настолько большим интересом, что я справедливо заподозрила его в намеренном бурчании. "Хватит мыть косточки мужикам. Пора за работу". Морель встрепенулась прислушиваясь к чему-то за пределами кухни. а после подняла лапку, призывая нас всех замолчать. Нижние доски двери засветились, пропуская задыхавшегося Олиса, который привалился к ножке стола и прохрипел: "Гости, у нас гости". "Где?" На нас посмотрели как на дурачков. "У дверей, конечно. Стучать изволят, а колокольчик звенит тихо-тихо. Видимо, магический звуковой заряд закончился". "Гости это хорошо", медленно проговорила я. Но вот незваные гости. Незваные гости це расходно. и самое ужасное, что не запланировано расходно. Но пойдем встречать и купать их в волнах нашего презрения. Кто хоть притащился, осведомился домовой, левитируя с полки еще парочку чашек с блюдцами. Тетка, Кузен тот настырный и девица какая-то. Кузен, воодушевленно передернула хвостом Морель. А ты таки не радуйся, точи вступила сарочка и махнула закладкой в сторону Рейтинга. Ему нашего Раева вовек не догнать. Ещё посмотрим. А я лишь покачала головой и пошла встречать визитёров. Ханна, Кристиан и кто еще? Неужели кузина? По крайней мере, это логично.